Глава 11. На выходе из сада меня внимательно осмотрели. Впервые записали, кто я и куда направляюсь. Я назвала им кофейню, которую планировала посетить, и добавила, что могу зайти в банк, но окончательно пока не решила. Стража отметила и его, как понимаю, на всякий случай. Видимо, это нововведение уже после пропажи Леди Иветты появилось. В какой-то момент мне даже показалось, что вот сейчас мне скажут, что нечего леди, участвующий в конкурсе, по кофейням болтаться и отправят к себе. Но нет, обошлось небольшой лекцией на тему бдительности, внимательности и прочим мерам безопасности как во дворце, так и за его пределами. После чего я получила разрешение уйти. Единственное, по возвращении надо было также отметиться и расписаться, что такая-то конкурсантка после прогулки по городу благополучно вернулась на территорию королевского дворца. Видимо, чтобы знать, где стоит искать очередную пропажу. Хотела спросить, не покидала ли леди Анхелика территорию дворца, но почти сразу передумала. Вдруг подумают, что я как-то причастна к ее пропаже. В городе было все как обычно, людно и шумно. Кто-то спешил по делам, кто-то прогуливался по улицам, кто-то сидел на лавочках, террасах кофеин или вовсе пил кофе на собственном балконе, читал газету и смотрел на происходящее сверху вниз. Я медленно пошла по улице, выискивая нужное мне здание. Вроде недалеко от дворца, но можно случайно пройти мимо. Столько разных заведений было открыто на первых этажах. Но вот я заметила нужную вывеску. Осторожно перешла дорогу и вошла в заведение. — Добрый день, мисс. Вы хотите столик внутри или на террасе? — Я леди Таунсенд. Меня должны ждать. — Следуйте за мной, леди. Меня провели вглубь помещения, там, где столики размещались на существенном расстоянии один от другого. С одной стороны все друг у друга на виду, но с другой... Расслышать, о чем шепчутся посетители, особенно когда на балкончике начинал играть небольшой оркестрик, было невозможно. Лорд Визан уже ждал меня. Рядом с ним стояла чашка, от которой исходил пар. На тарелочке лежали довольно аппетитные булочки. «Леди!» — он поднялся и придержал стул, пока я садилась. «Рад вас видеть!» «Я тоже, лорд!» — наградила его улыбкой. «Что-то будете заказывать?» Когда обмен любезностями закончился, поинтересовалась официантка. «Рекомендую какао и булочки с фруктами», — посоветовал мне Генри. Разумеется, я последовала совету. «Еще раз прошу прощения, что нам не удалось пообщаться вчера. Уже лично принес он свои извинения. Но я так и не смог отделаться от его высочества. Вы же знаете, каким может быть Антуан, если ему что-то понадобилось». А вчера ему почему-то понадобилась моя компания. Но я понял, что вы хотели мне сказать. Думаете, к тому, что сейчас происходит вокруг конкурса, причастен лорд Уэстли? Понимаете, лорд, я могу строить свои предположения только на косвенных моментах. А именно на том, что два раза слышала, как некто похожим голосом отдает неоднозначные приказы. Согласитесь, полноценное обвинение на этом не построить. А если я скажу, что лорд Уэстли хотел сосватать принцу свою кузину, но как-то так получилось, что власти решили провести этот конкурс, причем отказали в участие представителям высшей аристократии. И получилось, что кузина лорда оказалась не у дел. То есть у лорда Уэстли есть все основания избавляться от конкуренток? Не знаю. Генри вздохнул. Потом устало провел руками по лицу если бы дело было только в этом. Но здесь такая сложная комбинация, что найти того, кому это выгодно, очень сложно. «Алессия, вы умная девушка. Подумайте, что начнется, если вдруг станет известно, что на конкурсе невест погибают девушки?» «Люди будут недовольны», – высказала я логичную версию. «А если узнают, что представитель правящей партии – лицо, заинтересованное в их исчезновении?» Полагаю, на следующих выборах у оппозиции будут все шансы победить. Тоже особого интеллекта для данного предположения не требовалось. Ну, а теперь еще более простой вопрос. Что будет, если кто-то обвинит во всем как раз представителей оппозиции? Они решили сорвать конкурс, убивали девушек, чтобы на выборах получить большинство в парламенте. Они получат в разы меньше мест, чем сейчас. Именно этот ответ и ждал Генри потому что в очередной раз вздохнул. Поэтому очень сложно сказать, кто за всем этим стоит. Потому что лорду Эстли это тоже выгодно, ведь он получит власть в свои руки. Но ведь есть и парламент, напомнила я. Как может лорд решать все сам, если без согласия парламентариев не принимается ни один закон? Революция, предположил мужчина, кого-то можно устранить физически, кого-то разорить большинство – скомпрометировать. У каждого лорда есть вещи, которые можно вытащить на свет и после которых люди перестанут ему верить. А под такое дело можно и парламент ликвидировать. Потом к власти придет Антуан, которому больше нравится писать стихи, и его жена, покорная воле мужа, не смеющая сказать ни слова против женщина. Разумеется, на самом деле править будет тот, кто решит взять на себя столь непосильную ношу, дабы король мог наслаждаться тем, что ему ближе. «Значит, у нас минимум три варианта», — вздохнула в свою очередь я. «Это кто-то из ваших соратников, подозреваю за определенную плату, ваши противники или происки лорда Уэстли. Ну, или кто-то еще, кому плевать на политику, на последствия для страны, но кто решает какие-то свои личные проблемы». Последнего варианта мы опасаемся больше всего, признался лорд Визен, потому что это удар по репутации для всех. На сегодня погибло две девушки, но кто знает, сколько их будет к концу конкурса. — Это поэтому у нас такие испытания, что король из Антуана вряд ли получится? — поспешила спросить я. — Не выбери бальное платье, выбери туфельки. Станцуй лучше всех. Расскажи, какими столовыми приборами когда пользоваться и прочая ерунда, которая требуется любой уважающей себя леди из семьи хоть с каким-то достатком. Вместо этого мы показываем, что можем принимать решения, общаться с послами, ничем не выдавая наши настоящие намерения. Да, подтвердил мои сомнения лорд, потому что подписи будет оставлять король. Но править, находить общий язык с парламентом и не только, должна королева. Плюс рожать детей, чтобы у страны был наследник, и заниматься его воспитанием, чтобы не брал пример с отца. Звучит так, будто вы пытаетесь уговорить меня сняться с конкурса. Что вы, Олеся? Так, а когда это он начал называть меня по имени? Вроде я такого позволения не давала, но признаваться в провалах в памяти не хотелось. Опять же, звучит это лучше, чем леди Таунсенд. Я всего лишь хочу, чтобы вы были осторожнее. Вы одна из немногих девушек, с которыми интересно общаться. Не хотелось бы, чтобы вы разделили участь самых неудачливых участниц. Благодарю за заботу, лорд Визен. Ну а что еще тут скажешь? Осторожность я соблюдаю. Все-таки попала в тот еще гадюшник. Понятно, сейчас предприняты все возможные меры безопасности. Но есть случаи, когда все предосторожности бессильны. Я могу под благовидным предлогом отказаться от общения с другими лордами, но если этот человек появляется вместе с его высочеством, избежать встречи не получится. Я все это понимаю. Мужчина несколько сочувственно посмотрел на меня. Поэтому я всего лишь настоятельно прошу вас соблюдать осторожность, особенно когда речь заходит о лорде Уэстли. Даже если он не причастен к убийствам, Репутация большого количества девушек пострадала от общения с ним. «Думаю, немногим больше, чем от встреч с вами», — парировала я. Когда-то такое имело место быть, не стал скрывать он. Но потом у нас был серьезный разговор с отцом, после чего я стал одним из его помощников. Так что моя репутация дорога мне самому. Прошлые похождения уйдут в историю, а больше я ничем салонным сплетницам не интересен». — Думаю, вы еще найдете возможность прославиться, — усмехнулась я. — Опять же, у вас титул. Вы наследник немалых владений. В моем случае все совсем не так, и быть фрейлиной и верной подругой королевы мне нравится куда больше, нежели стать женой провинциального дворянина. — Вижу, вы уже все решили, — хмыкнул он. Я мысленно досчитала до пяти. — Еще немного, лорд, и у салонных кумушек найдется повод для новых сплетен главным фигурантом которых вновь будете вы. Наш разговор начал заходить куда-то не туда. Если мы все обсудили, будет лучше проститься. Будьте осторожны, леди, — на прощение напомнил мужчина, после чего поднялся и стоял, пока я не вышла из кофейни. Осторожность! Да кто бы мог подумать, что дойдет до того, когда девушки будут шарахаться даже от собственной тени. Я в самом деле стала внимательнее смотреть по сторонам. Поэтому группу участниц, направляющихся куда-то в город, увидела почти сразу. Как оказалось, они меня тоже. Леди Таунсен, талиссия, приветствовали они меня, хотя мы и виделись недавно. Сообщили, какой конкурс будет следующим. Сделали конкурс бальных платьев. Поторопись, пока лучшие ткани не закончились. Протараторив это, шумная компания удалилась.